Глава 7. В тот день отправлявшееся за границу почтовое судно прибыло в порт, и в большой столовой отеле добрая половина столиков была занята людьми с кругосветными билетами ценой в сто фунтов в карманах. Были тут супружеские пары, видимо уже привыкшие к семейной жизни и наскучившие друг другу за время путешествия. Были и люди, путешествующие в компании, были и одинокие субъекты торжественно обедающие или шумно пирующие, но все эти люди думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь точь так, как привыкли это делать у себя дома, и, к новым впечатлениям, они были не более восприимчивы, чем их багаж наверху. Отныне они вместе со своим багажом будут отмечены ярлыком, как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Они будут дрожать над этим своим отличием и сохранять приклеенные к чемоданам ярлыки как документальное доказательство, как единственный неизгладимый след поездки с образовательной целью. Лица и слуги бесшумно скользили по натертому полу, изредка раздавался девичий смех, наивный и пустой, как сама девушка, или, когда затихал стук посуды, доносились слова, произнесенные в нос остряком, который расписывал ухмыляющимся сотропезником последний забавный скандал на борту судна. Две кочующие старые девы в сногсшибательных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами. Эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороньи пугало. Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хороший, это я заметил. Казалось, он похоронил где-то эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно это было нечто такое, о чем никогда больше не будет речи. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, прямо на меня смотревшие. Это молодое лицо, могучие плечи, открытый бронзовый лоб — с белой полоской у корней вьющихся белокурых волос. Его вид пробуждал во мне симпатию. Это открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Он был порядочным человеком, одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью и с тем спокойствием, какого можно достигнуть мужественным самообладанием или бесстыдством, бесчувственностью, безграничной наивностью, «Или страшным самообманом? Кто знает?» «Судя по нашему тону, могло показаться, что мы рассуждаем о ком-то постороннем, о футбольном матче, о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в море догадок, но тут разговор пошел по новому руслу, и мне удалось, не оскорбляя Джима, заметить, что следствие, несомненно, было для него мучительным. Он схватил меня за руку, моя рука лежала на скатерти подле тарелки, и впился в меня глазами. Я испугался. «Должно быть, это ужасно неприятно», — пробормотал я, смущенный таким безмолвным проявлением чувств. «Это адская пытка!» — воскликнул он заглушенным голосом. Это движение и эти слова заставили двух фронтоватых путешественников, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от их замороженного пудинга. «Я встал», — Ему вышли на галерею, где нас ждало кофе и сигары. На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками. Вокруг стояли удобные плетеные стулья. Столики отделялись друг от друга какими-то растениями с жесткими листьями. Между колонн, на которые падал красноватый отблеск света из высоких окон, ночь, мерцающая и мрачная, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мигали вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на округлые черные массы застывших грозовых туч. «Я не мог удрать», — начал Джим. «Шкипер удрал, так ему и полагалось сделать, а я не мог и не хотел. Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось. Я слушал с напряженным вниманием, не смея шелохнуться». «Я хотел знать, но и по сей день не знаю, я могу только догадываться». Он был доверчив и в то же время сдержан, словно убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде всего, он заявил таким тоном, как будто признавался в своем бессилии перескочить через двадцатифутовую стену, что никогда не сможет вернуться домой». Это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли. Если не ошибаюсь, этот старик пастор в сексе без ума от своего сына-моряка. Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что был любимцем отца, но тон, каким он отзывался о своем папе, был рассчитан на то, чтобы я представил себе старого деревенского пастора самым прекрасным человеком из всех, кто когда-либо с сотворении мира был обременен заботами о большой семье. Это хотя и не было сказано, но подразумевалось, не оставляя места сомнения. А искренность Джима была очаровательна, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там, очень далеко. «Теперь он уже знает обо всем из газет там, на родине», — сказал Джим. «Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком». Я не смел поднять глаза, пока он не добавил. Я никогда не смогу объяснить. Он бы не понял. Тогда я посмотрел на него. Он задумчиво курил, потом немного погодя встрепенулся и снова заговорил. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с сообщниками в, ну, скажем, в преступлении. Он не из их компании, он совсем из другого теста. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось своими имя бесплодной истины лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости, выпавшей ему на долю. Я не знал, насколько он в это верит. Не знал, какую он ведет игру, если он вообще вел какую-нибудь игру. Подозреваю, что и он этого не знал. Я убежден, что ни один человек не может до конца понять собственные свои уловки, каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не произнес ни слова, пока он рассуждал о том, что ему делать, когда закончится это дурацкое следствие. Видимо, он разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он не знал, куда деваться, и сообщил об этом, скорее размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Свидетельства отберут, карьера кончена». Нет денег, чтобы уехать, никакого места не предвидится. На родине, пожалуй, можно было бы что-нибудь получить. Иными словами, следовало обратиться к родным за помощью, а этого он не хотел. Ему ничего не оставалось, как поступить простым матросом. Пожалуй, ему удалось бы получить место рулевого старшины на каком-нибудь пароходе. Он может быть рулевым? «Думаете, могли бы?» — безжалостно спросил я. Он вскочил и, подойдя к каменной блюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду вернулся и остановился передо мной. Его юношеское лицо было еще омрачено болью, порожденной эмоцией, которую он задушил. Он прекрасно понимал, что я не сомневаюсь в его способности стоять у штурвала. Слегка дрожащим голосом он спросил меня, почему я это сказал. «Я был так добр к нему». Я даже не посмеялся над ним, когда... Тут он запнулся, когда произошло это недоразумение, и я свалял такого дурака. Я перебил его и с жаром заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и задумчиво, потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна. — Но я ни на секунду не допускаю мысли, что эта кличка мне подходит, — отчетливо сказал он. «Да — Да? — спросил я. «Да», — подтвердил он спокойно и решительно. «А вы знаете, что сделали бы вы? Знаете? И ведь вы не считаете себя...» Тут он что-то проглотил. «Не считаете себя трус... трусливой тварью?» И тут он, клянусь честью, вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, то был вопрос... вопрос Бона Фиде. Вполне искренне латински. Однако ответа он не ждал. Раньше, чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая письмена, начертанные на лике ночи. Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не был готов тогда. Я не хочу оправдываться, но мне хотелось бы объяснить, чтобы кто-нибудь понял, кто-нибудь, хоть один человек. «Вы». Почему бы не вы? Это было торжественно и чуточку смешно. Так бывает всегда, когда человек мучительно пытается спасти свое представление о том, каков должен быть его моральный облик. Это представление условно, одно из правил игры, не больше, и однако оно имеет великое значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение. Он начал свой рассказ довольно спокойно. На борту парохода компании Day Line, который подобрал этих четверых плывших в шлюпке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первого же дня стали смотреть косы. Толстый шкипер рассказал какую-то историю, остальные молчали, и поначалу его версия была принята. Не станете же вы подвергать перекрестному допросу людей, потерпевших крушение, которых вам посчастливилось спасти, если не от мучительной смерти, то, во всяком случае, от жестоких мучений. Потом, когда уже было время подумать, капитану и помощникам Эванделя должно вот быть пришло в голову, что в этой истории есть что-то неладное. Но свои сомнения они, конечно, оставили при себе. И Они подобрали капитана, штурмана и двух механиков с затонувшего прохода Патна, и этого с них было достаточно. Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, какие провел на борту Эванделя. Судя по тому, как он рассказывал, я свободно мог заключить, что он был ошеломлен сделанным открытием. Открытием, лично его касавшимся, и, несомненно, пытался его объяснить, единственному человеку, который способен был оценить все потрясающее величие этого открытия. Вы должны понять, что он отнюдь не старался умолить его значение, в этом я уверен, и тут-то и коренится то, что отличало Джима от остальных. Что же касается эмоций, какие он испытал, когда сошел на берег и услыхал о непредвиденном завершении истории, в которой сыграл такую жалкую роль, то о них он мне ничего не сказал, и это трудно себе представить. Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать. Но, несомненно, ему скоро удалось найти себе новую опору. Он прожил на берегу целых две недели в доме моряка. В то время там жили еще шесть или семь человек, и от них я кое-что слыхал о нем. Их мнение сводилось к тому что, не говоря о прочих его недостатках, он был угрюмой скотиной. Целые дни он проводил на веранде, лежа на шезлонге и покидая свое убежище только в часы еды или поздно вечером, когда отправлялся бродить по набережной в полном одиночестве, оторванный от всех, нерешительный и молчаливый, словно бездомный призрак. «Кажется, я за все это время...» Ни единой живой души не сказал и двух слов, заметил он, и мне стало его очень жаль. Тотчас же он добавил. Один из тех парней непременно выпалил бы что-нибудь такое, с чем я бы не мог примириться, а ссоры я не хотел. Да, тогда не хотел. Я был слишком-слишком... Мне было не до ссор. Значит, та переборка в трюме... «Все-таки выдержала», — бодро сказал я. «Да», — прошептал он, — «выдержала». «И, однако, я могу вам поклясться, что чувствовал, как она выпячивается под моей рукой». «Удивительно, какой сильный напор может иногда выдержать старое железо», — сказал я. Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, он несколько раз кивнул головой. «Трудно представить себе более грустное зрелище». Вдруг он поднял голову, выпрямился, хлопнул себя по бедру. «Ах, какой случай упущен! Боже мой, какой случай упущен!» — воскликнул он, и это последнее слово «упущен» прозвучало словно крик, исторгнутый болью. Он снова замолчал и уставился в пространство, жадно призывая этот упущенный случай «отличиться». На секунду ноздри его раздулись, словно он втягивал пьянящий аромат этой неиспользованной возможности. «Если вы думаете, что я был удивлен или шокирован, вы очень ко мне несправедливы». «Ах, это был парень, наделенный фантазией!» «Его взгляд уходил в ночь, и по его глазам я видел, что он стремительно рвется вперед, туда, в фантастическое царство безрассудного героизма». Ему некогда было сожалеть о том, что он потерял. Слишком он был озабочен тем, что ему не удалось получить. Он был очень далеко от меня, сидевшего на расстоянии трех футов. С каждой секундой он все глубже уходил в мир неизбыточных романтических достижений. Наконец он проник в самое его сердце. Странное блаженство осветило его лицо. Глаза сверкнули при свете свечи, горевшей между нами, Он улыбнулся. Он проник в самое сердце, в самое сердце. То была улыбка экстаза. Мы с вами, друзья мои, никогда не будем так улыбаться. Я вернул его на землю словами. «Если бы вы не покинули судно, вы это хотели сказать?» Он повернулся ко мне, и взгляд его был растерянный, полный муки, Лицо недоуменное, испуганное, страдальческое, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я, ни на кого не будем так глядеть. Он сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца, потом вздохнул. Я не был в милостливом настроении. Он провоцировал меня своими противоречивыми признаниями. «Печально, что вы не знали раньше», — сказал я с недобрым намерением. Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, упала к его ногам, не достигнув цели, а он не подумал о том, чтобы ее поднять. Быть может, даже не видал ее. Развалившись на стуле, он сказал, — Черт возьми, говорил вам, она выпячивалась. Я проводил фонарем вдоль паза, там внизу, когда кусок ржавчины величиной с мою ладонь упал с переборки. Он провел рукой по лбу. Переборка дрожала и шаталась, словно что-то живое, когда я смотрел на нее. «И тут вы почувствовали себя скверно», — заметил я вскользь. «Неужели вы полагаете, — сказал он, — что я думал о себе, когда за моей спиной спали крепким сном 160 человек на носу в межпалубном помещении, а на корме их было еще больше, и на палубе спали, ни о чем не подозревая». Людей было втрое больше, чем могло уместиться на шлюпках, даже если б и было время спустить их. Я ждал, что железная переборка на моих глазах прорвется и поток воды зальет их спящих. Что было мне делать? Что? Я легко могу представить себе, как он стоял в мраке, а свет круглого фонаря падал на часть переборки, которая выдерживала тяжесть всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я видел, как он смотрел на железную стену, испуганный падающими кусками ржавчины, придавленные знаменем неминуемой смерти. Это было, как я понял, тогда, когда его вторично послал на нос шкипер, желавший, вероятно, удалить его с мостика. Джим сказал мне, что первым его побуждением было крикнуть и, разбудив всех этих людей, сразу повергнуть их в ужас, но сознание своей беспомощности... Так его ошеломило, что он не в силах был издать ни единого звука. Вот что должно быть подразумевается под словами «язык прилип к гортани». «Во рту все пересохло», — так описал Джин это состояние. Молча выбрался он на палубу через люк номер первый. Виндзель, свалившийся вниз, случайно задел его по лицу, и от легкого прикосновения парусины — Он едва не слетел с трапа. Виндзель — парусиновый рукав, через который очищается воздух внутри судна. Джим признался, что ноги у него подкашивались, когда он вышел на форбек и поглядел на спящую толпу. К тому времени остановили машины и стали выпускать пар. От этого глухого рокота ночь вибрировала, словно басовая струна. Судно отвечало дрожью. Кое-где голова приподнималась с сыновки, смутно вырисовывалась фигура сидящего человека, он сонно прислушивался, потом снова ложился среди нагроможденных ящиков, паровых воротов, вентиляторов. Джим знал, все эти люди были недостаточно осведомлены, чтобы понять значение странного шума. Железное судно, люди с белыми лицами, все предметы, все звуки — Все на борту казалось этой невежественной и благочестивой толпе одинаково странным и столь же надежным, как и непонятным. Ему пришло в голову, что это обстоятельство можно назвать счастливым. Такая мысль была поистине ужасна. Не забудьте, он верил, как верил бы всякий на его месте, что судно должно затонуть с минуты на минуту. Выпитившаяся, изъеденная ржавчиной переборка, которая противостояла напору океана, должна была рухнуть, внезапно как минированная дамба, и впустить поток воды. Он стоял неподвижно, глядя на эти распростертые тела, обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий молчаливое сборище мертвецов. Они были мертвы. Ничто не могло их спасти». В шлюпках едва ли разместилась бы половина, но и для этого не было времени. Не было времени! Бессмысленным казалось разжать губы, пошевелить рукой или ногой. Раньше, чем он успеет выкрикнуть три слова или сделать три шага, он уже будет барахтаться в море, которое покроется пеной от отчаянных усилий тонущих людей, огласиться воплями о помощи. Помощи быть не могло, Он прекрасно представлял себе, что именно произойдет. Он пережил это, неподвижно стоя с фонарем в руке возле люка, пережил все, вплоть до самой последней мучительной детали. Думаю, он переживал это вторично, когда рассказывал мне то, о чем не мог говорить в суде. «Я видел ясно, так же, как вижу сейчас вас, что делать мне нечего. Жизнь как будто ушла от меня». Я мог бы стоять на месте и ждать, я не думал, что у меня оставалось еще много секунд. Вдруг пар перестал выходить. Шум, по словам Джима, тревожил, но эта внезапная тишина показалась невыносимо гнетущей. «Я думал, что задохнусь раньше, чем утонул», — сказал он. Потом добавил, что не думал о своем спасении. В его мозгу всплывала, исчезала и снова всплывала только одна отчетливая мысль. «Восемьсот человек и семь шлюпок! Восемьсот человек и семь шлюпок!» Словно чей-то голос нашептывал мне взволнованно, проговорил он. «Восемьсот человек и семь шлюпок, и нет времени! Вы только подумайте!» Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался избежать его взгляда. «Вы думаете, я боялся смерти?» — спросил он голосом, очень напряженным и тихим. Он ударил ладонью по столу, и от этого удара запрыгли кофейные чашки. «Я готов поплясся, что не боялся, нет! Клянусь Богом, нет!» Он выпрямился и скрестил на груди руки, подбородок его опустился на грудь. Через высокие окна слабо доносился до нас стук посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышли несколько человек в прекраснейшем настроении. Они обменивались шутками, вспоминая катание на ослах в Каире. Бледный, боязливый, мягко ступавший на длинных ногах юноша разговаривал с краснолицым чванным путешественником, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре. «Нет, вы в самом деле думаете, что я был так испуган?» — осведомился Джим очень серьезно и решительно. Компания, отойдя подальше, размещалась за столиками. Вспыхивали спички на секунду, освещая невыразительные лица и тусклый блеск белых манишек. Жужжание разговаривающих людей, разгреченных после обеда, казалось мне нелепым и бесконечно далеким. «Несколько человек из команды спали на люке номер первый в двух шагах от меня», — снова заговорил Джим. «Заметьте, что на этом судне на вахте стояли калаши. Команда спала всю ночь и будили только тех... «Кто сменял дозорных?» Джим почувствовал искушение схватить за плечо ближайшего матроса и растолкать его, но не сделал этого. Что-то удержало его руку. «Он не боялся, о нет, просто он не мог, вот и все. Быть может, он не боялся смерти, но, говорю вам, его пугала паника. Его проклятая фантазия рисовала ужасное зрелище, панику, стремительное бегство, раздирающие вопли» перевернутые шлюпки, все самые страшные картины катастрофы на море, о каких он когда-либо слышал. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он хотел умереть не в виде кошмарных сцен, умереть спокойно, как бы в трансе. Известная готовность умереть наблюдается довольно часто, но редко встретите вы человека, облечённого в стальную непроницаемую броню решимости – который будет вести безнадежную борьбу до последней минуты. Тяга к покою усиливается по мере того, как тает надежда и побеждает, наконец, даже желание жить. Кто из нас не наблюдал такого явления? Быть может, вы сами испытали нечто подобное этому чувству, крайнюю усталость, сознание от всяких усилий, страстную жажду покоя. Это хорошо известно тем, кто борется с безрассудными силами, потерпевшим кораблекрушение и плывущим в шлюпках путешественникам заблудившимся в пустыне, людям, сражающимся с силами природы или тупым зверством толпы.